Тесса. Глава 39. Я велела ему уходить. Я хотела, чтобы он ушел, но все равно ненавижу его за то, что он меня послушался, не остался и не заставил меня сражаться. Я ненавижу его за то, как он спокойно подошел к двери, за выражение его лица, когда он обернулся ко мне. Губы его раскрылись, словно он хотел что-то сказать напоследок. Я ждала какой-то мудрости, слов о незабываемом чувстве, которое я могла бы повторять в последующие часы, дни, годы. Того, что помогло бы мне разобраться в произошедшем со мной и нашей семьей. Однако он промолчал, возможно, передумал, но, скорее всего, Ему вообще нечего было сказать. Затем он исчез из виду. Через несколько секунд открылась и закрылась дверь с характерным завершающим стуком — звуком ухода. Звуком, который всегда мимолетно меня печалил, даже если я знала, что эти люди вернутся. Пусть даже гость, которого я уже готова была проводить. Поэтому мне не следовало удивляться, что тот момент и последующее зловещее спокойствие оказались хуже самой минуты признания Ника. И вот я стояла одна, голова кружилась, дыхание перехватывало, а потом я села на диван, дожидаясь прихода ярости, неконтролируемого порыва что-нибудь разрушить, разрезать его любимые сорочки разбить заключенные в рамку его памятные фотографии «Ред Сокс», сжечь наши свадебные фото, отреагировать, как предположительно должна реагировать женщина в такой ситуации, как моя мать, разнесшая новый автомобиль отца бейсбольной битой. Я до сих пор слышу разлетающиеся со взрывом стекла, Еще долго после того, как отец подмел и вымыл из шланга место преступления, вижу на подъездной дорожке следы побоища, эти отдельные осколки, сверкавшие в солнечные дни напоминанием о нашей разбившейся семье. Но я была слишком измучена для реванша, и, что важнее, хотела верить, я выше этого. Кроме того, мне предстояло накормить детей, заняться практическими вещами, и вся моя энергия ушла на то, чтобы дойти до кухни, положить под приборы любимые детьми салфетки с рисунками доктора Сьюза. Примечание. Настоящее имя Теодор Сьюз Гейзель, американский писатель и карикатурист, 1904-1991 годы жизни. Конец примечания. Приготовить две тарелки куриных наггетсов, фасоли, мандариновых апельсинов и налить два стакана молока с капелькой шоколада. Когда все было готово, я повернулась к лестнице и заметила куриные грудки, которые положила размораживать перед приходом Ника. Я убрала их назад в морозильник и позвала детей по именам, слушая их торопливые шаги. Это был редкий немедленный отклик, особенно что касается Руби, и я подумала, неужели они различили в моем голосе настойчивость и некую необходимость в их присутствии. Когда их лица возникли на лестничной площадке, я осознала, как сильно я действительно нуждаюсь в них, и острота этого ощущения напугала меня и наполнила чувством вины. Я вспомнила, как мы с Дексом оказались нужны нашей матери после развода. Я взвалила на себя эту ответственность и коротко помолилась, прося сил. Я уверяла себя, что мои дети слишком малы, чтобы понять разворачивающуюся в их жизни трагедию. И это послужило некоторым утешением, пока я не поняла, что все само по себе было трагедией. «Привет, мама!» — сказал, улыбаясь Фрэнки. Он спускался с лестницы и тащил за собой одеяло. «Привет, Фрэнки!» — ответила я с болью в сердце за него. Я наблюдала, как Руби скачет вниз по лестнице, мимо брата, заглядывает в кухню и спрашивает меня почему-то слегка обвиняющим тоном. «Где папа?» С трудом проглотив вставший в горле комок, Я ответила, что папе пришлось вернуться на работу и в первый раз задумалась, куда же в действительности ушел Ник. На работу? Бесцельно катается по улицам? Или вернулся к ней? Может, именно этого он и хотел, чтобы я сделала выбор и таким вот образом сыграла ему на руку? Вероятно, он предположил, что я поведу себя, как моя мать. «Срочный вызов!» — не отставала Руби, хмуря темную бровь, совсем как ее отец. «Да, срочный!» — ответила я и перевела взгляд на Фрэнки, в котором ничего нет от отца. Внезапно это подействовало успокаивающе. «Ну хорошо, давайте мыть руки!» — весело позвала я, медленно продвигая вперед наш вечер на каком-то странном автопилоте еще один обычный день в жизни нашей семьи, делая вид, что моя жизнь и жизнь моих детей не была только что поломана и разбита, как много лет назад Мерседес моего отца. Позднее тем же вечером я лежу в позе эмбриона на диване, недоумевая, как мне удалось продержаться столько часов, не проронив ни единой слезинки, даже рассказать детям веселую историю перед сном. Я хочу верить, это красноречиво свидетельствует о моем характере, о сути того, кем я являюсь как личность и мать». Кроме того, это демонстрирует мою способность храбро противостоять кризису и с достоинством встретить несчастье. Я по-прежнему контролирую себя, хотя уже не контролирую свою жизнь. И, может, отчасти все это правда. Но, вероятнее всего, я просто в шоке. Чувство это не идет на спад, и сейчас, когда я беру телефон, чтобы позвонить Кейт. Привет! «Девушка», — говорит она, — и я слышу на заднем плане звуки Манхэттена. Гудят машины, со скрежетом тормозят автобусы, мужчина кричит что-то по-испански. «Как дела?» Я колеблюсь, потом слушаю, как произношу вслух эти слова. «Ник мне изменил». «Именно в этот миг моя новая реальность резко обретает очертания, реальность того, что Ник является и всегда будет одним из этих мужчин. И по его милости я стала одной из тех женщин, изменник и жертва. Вот кто мы теперь. Тесса! Боже мой, ты уверена?» спрашивает она. Я пытаюсь ответить, но не могу говорить. Наконец прорываются сдерживаемые слезы. «Ты уверена?» — повторяет Кейт. «Да», — рыдаю я, прижимая к груди коробку Клинекса. Он сказал, что сделал это. «Да». «О, Тесса!» — черт, — шепчет она. «Я так тебе сочувствую, милая, так сочувствую». Она как никогда долго... Слушает мой плач, бормоча слова поддержки, понося ника и, наконец, спрашивает меня, не хочу ли я поделиться подробностями. Я понимаю, если нет, если ты не готова. Особенно нечего и рассказывать, с трудом выговариваю я. Сегодня вечером он приехал домой. Сказал, что гулял с ней в коммоне. — С ней? — мягко нажимает Кейт с той, кого мы подозревали, с кем видела его Роми. Я не в состоянии произнести ее имя, клянусь никогда больше не произносить ее имени. Внезапно я понимаю те чувства, которые испытывала моя мать все эти годы. И он просто сказал тебе, что у него роман? Он не назвал это так, не знаю, как это можно назвать, Он сказал, это случилось только один раз. Они занимались сексом, говорю я, и это слово ножом поворачивается в моем сердце, слезы по-прежнему льются ручьем. Он сказал, что покончил с этим сегодня, и это его версия, как будто его слово чего-то стоит. «Ясно, ясно». Она перебивает меня с смущающим оптимизмом. Ясно что? Значит, он не уходит? О, он ушел, с издевкой говорю я. Злость выходит на поверхность, временно остановив мои слезы. Он ушел. Я велела ему убираться. Но я хочу сказать, он не бросает тебя. Он не хочет быть с ней. Ну, ясное дело, он хочет быть с ней. «Очень при очень хочет!» «Один раз, — говорит Кейт, — и теперь он сожалеет, раскаивается в этом, правильно?» «Кейт, ты пытаешься убедить меня в пустяковости всего этого?» «Нет, ничего подобного, просто я вижу нечто обнадеживающее в том, что он признался, а не оказался пойманным». «Да какая разница, он это сделал!» «Он это сделал! Он трахнул другую женщину!» «Впадаю я в истерику!» Должно быть, Кейт тоже это слышит, потому что говорит, «Знаю, знаю, Тесс, я не преуменьшаю этого совсем, но он хотя бы признался тебе и, по крайней мере, закончил свои с ней отношения». «Это он так сказал! Он может заниматься этим сейчас, в эту самую секунду, — говорю я, — и в голове у меня возникают тошнотворные картины. Я рисую себе блондинку, потом брюнетку, потом рыжую. Я воображаю большие полные груди, потом маленькие, торчащие, затем идеальные, нечто среднее между теми и другими. Я не желаю знать, как она выглядит, и в то же время отчаянно этого хочу. Я хочу, чтобы она была похожа на меня. Я не хочу, чтобы она на меня походила». Я уже не знаю, чего хочу. Я не знаю даже мужчину, за которого вышла замуж. Он не с ней, — заявляет Кейт, — даже не думай. Откуда ты знаешь, — спрашиваю я, желая, чтобы подруга подбодрила меня, несмотря на сильное сопротивление ее позитивному настрою. Потому что он сожалеет, потому что он любит тебя, Тесса. Чепуха, — говорю я и сморкаюсь. Он любит себя, он любит эту проклятую больницу, он любит своих пациентов и, как видно, их матерей. Кейт вздыхает, шум на заднем плане вдруг исчезает, как будто она ушла с улицы или села в такси. Затем она спрашивает, что ты собираешься делать? На несколько секунд ее вопрос придает мне сил, так же, как мой приказ Нику убираться, но это чувство быстро исчезает, трансформируясь в страх. «Ты имеешь в виду, бросаю ли я его?» «Это вопрос на миллион долларов, до сего момента чисто теоретический». «Да», — мягко отвечает Кейт. «Не знаю», — говорю я, неожиданно понимая, что, вероятно, у меня может быть выбор. Я могу принять Ника назад и жить фальшивой жизнью, а могу сделать то, о чем всегда говорила, бросить его» в моей власти, посадив перед собой детей, сообщить им новость, от которой изменится их лица и детство, и которая наложит свой отпечаток на все основные важные события их взрослой жизни – окончание колледжа, свадьбы, рождение детей. Я представляю, как мы с Ником стоим порозень, сами по себе или с какими-то новыми персонажами, В любом случае расстояние между нами создает невыносимое напряжение в то время, когда нужно только радоваться. «Не знаю», — повторяю я, осознавая со злостью, гневом, паникой и страхом, что благоприятного выхода нет и возможность для долгой и счастливой жизни отсутствует. В последующие несколько дней... Каждый час и буквально каждая минута становится пыткой, отмеченной спектром эмоций всех оттенков от унылого до еще более унылого. Я стыжусь случившегося со мной. Чувствую себя униженной неверностью Ника, даже когда одна смотрюсь в зеркало. Я в бешенстве, когда он звонит. Шесть раз. Пишет по электронной почте. Три раза и бросает письма в почтовый ящик дважды. Но я в ярости и в глубоком отчаянии, когда он этого не делает. Я тщательно обдумываю его молчание, воображая их вместе. Во мне колокочет ревность и неуверенность. Я пристально изучаю его слова, его извинения, его заявления о любви ко мне и к нашей семье, его мольбы о втором шансе. Но благодаря Кейт я остаюсь бдительной и сильной и не вступаю с ним в контакт ни единого раза. Даже в минуты слабости, поздно вечером, когда его сообщения нежны и печальны, а мое сердце болит от одиночества, я наказываю его, поворачивая нож с каждым оставленным без ответа посланием, и таким образом я изо всех сил стараюсь доказать себе, что могу выжить без него. Я готовлюсь разъяснить ему произнесенные мною слова, что между нами все кончено, и у него больше нет места ни в моем доме, ни в моем сердце. А в дальнейшем он будет отцом моих детей только и всего. К этому моменту мое первое общение с ним происходит за два дня до Рождества, Это электронное письмо с точными инструкциями относительно детей и визита, которые я разрешаю ему в канун Рождества. Мне невыносимо, что приходится позволять ему это, я вообще вынуждена вступать с ним в контакт. Причина не важна, но я понимаю, что у него есть право увидеть детей. И главное, у детей есть право видеть его». Я сообщаю ему, что он может прийти в три часа и впустит его Кэролайн. Я плачу ей за четыре часа, но он волен отпустить ее с условием вернуться к семи часам, то есть к моему приходу. Видеть его я не хочу. Я пишу, чтобы он покормил детей, искупал и одел в рождественские пижамы. А я уложу их спать». Пусть он возьмет любые вещи, которые нужны ему на следующие несколько недель, а мы запланируем для него выходные в январе, когда он приедет за остальными вещами. Я сама деловитость, ледяная холодность. Я перечитываю, исправляю ошибки, отправляю. Не проходит и нескольких секунд, как появляется его ответ. Спасибо, Тесса. Сообщи, пожалуйста, что ты сказала детям, так как я не хочу противоречить твоим словам. Письмо пронзает мое сердце не своим содержанием, а тем, чего в нем нет. Он не просит ни о встрече со мной, ни о том, чтобы мы побыли вместе, все вчетвером. Он не говорит о разрешении прийти утром в день Рождества и посмотреть, как дети будут открывать подарки. «Меня бесит его покорность, но затем я напоминаю себе, что все равно отказала бы ему, и кроме того, я не дала ему ни малейшего повода надеяться на большее, ни малейшего. Для него не существует никакой возможности что-либо изменить в моем решении». Трясущимися руками я набираю ответ. «Я сказала им, что ты очень много работаешь в больнице», так как маленький мальчик получил очень сильные ожоги, и тебе нужно ему помочь. Пока они вроде бы удовлетворены таким объяснением, нам придется заняться этим после праздников. Я не хочу портить им Рождество. Невозможно ошибиться, на какого маленького мальчика я ссылаюсь, как невозможно ошибиться с подтекстом. Ты ставишь другого ребенка выше своих собственных. Из-за этого выбора наша семья навсегда разрушена. Позднее, в тот день в дверь звонят. Думая, что это курьер UPS, доставивший последние рождественские подарки для детей, купленные по каталогу, я открываю дверь, но вижу Эйприл с пакетом подарков и застенчивой улыбкой. «Веселого Рождества», — говорит она, «ее улыбка делается шире, но остается такой же неловкой». «Веселого Рождества, — отвечаю я, — одолеваемая противоречивыми чувствами, и сама выдавливаю улыбку. С одной стороны, я все еще сердита на Эйприл за то, как она повела себя в той ситуации и беспричинно считаю, что они с Роми каким-то образом способствовали случившемуся со мной. С другой стороны, она появилась, когда мне очень одиноко, и я невольно испытываю облегчение, — и чуточку радуюсь при виде подруги. «Не хочешь войти?» — спрашиваю я, средним тоном между формальным и дружеским. Она колеблется, так как непрошенный визит даже в кругу близких друзей прочно значится в ее списке серьезным промахом, но потом говорит «с удовольствием». «Я впускаю ее и веду через прихожую в мою кухню, где царит полный хаос». Там Эйприл и вручает мне пакет с красиво упакованными подарками. Спасибо. Не надо было, замечаю я, вспоминая, что в этом году я впервые решил не делать подарков подругам и соседям. И для разнообразия так и поступаю, отходя от правила и не чувствуя за собой никакой вины. Это всего лишь мой обычный бисквитный торт. «Ничего особенного», — поясняет Эйприл, хотя ее бисквитные торты необыкновенно красивы и разные мелочи для детей. Она оглядывается вокруг и спрашивает, где они. Смотрят телевизор, указываю я в сторону лестницы, в моей комнате». «А», — только и произносит Эйприл. «В последние дни они много смотрят телевизор», — признаюсь я. В это время года телевизор жизненно необходим, соглашается она, удивляя меня таким редким признанием. Мои дети бегают по потолку, и угроза, что Санта-Клаус не придет, больше на них не действует. Со смехом я подхватываю. Да, с Руби это так легко не проходит, с Руби ничего не проходит. Затем после секундной заминки я спрашиваю, не хочет ли она кофе, С удовольствием, отвечает подруга, спасибо. Она усаживается за кухонный стол, пока я включаю кофеварку и лезу в шкаф за двумя одинаковыми кружками. Сообразив, что большая часть кружек так и стоят грязные в посудомоечной машине, а другие навалены в раковине, я мысленно пожимаю плечами, хватаю две разные чашки и отказываюсь от блюдец, а заодно и от салфеток под приборы следующие несколько минут я чувствую себя неловко и рада заняться варкой кофе, машинально отвечая на вопросы Эйприл о праздничном шопинге и о том, что мне удалось купить. Но когда я подаю ей чашку черного кофе, я уже готова для разговора о том, ради чего и пришла Эйприл. Что ж, вы оказались правы насчет Ника, начинаю я, поймав ее врасплох и вы были правы относительно той женщины. На прошлой неделе я его выгнала». Эйприл ставит чашку, сморщившись от неподдельного сочувствия. «О, Боже!» — говорит она. «Не знаю, что и сказать. Мне искренне жаль». Я киваю и скованно благодарю ее. На лице Эйприл отражается тревога. «Обещаю, я никому не скажу. Ни одной живой душе никогда». Я недоверчиво смотрю на нее и продолжаю. «Эйприл, мы разошлись. Он здесь не живет, рано или поздно об этом узнают. Да и вообще, в настоящий момент меня меньше всего заботит, что обо мне скажут люди». Эйприл кивает, глядя в свой так и нетронутый кофе. Затем она делает глубокий вдох и говорит. «Тесса, мне нужно кое в чем тебе признаться». «Я хочу тебе сказать...» «Эйприл...» — шучу я. «Больше никаких дурных новостей, пожалуйста!» Она качает головой. «Это не о тебе и Нике. Это обо мне и Робби. Мы на миг встречаемся взглядами, и Эйприл выпаливает остальное. Теста, я просто хочу, чтобы ты знала. Я была на твоем месте...» Я знаю, что ты сейчас переживаешь. Я таращусь на нее, осмысливая услышанное. Меньше всего я ожидала от нее такого признания. Роб тебе изменил, потрясена я. Она еле заметно кивает. Судя по ее виду, она чувствует то же, что и я. Стыд. Как будто поступок Роба был ее провалом, ее унижением. «Когда?» — спрашиваю я. Вспоминая наш недавний парный матч и смелую настойчивость ее заявления, что она уйдет, если такое когда-нибудь с ней случится. Она говорила так убедительно. В прошлом году. С кем? Вырывается у меня, и я быстро добавляю, прости, это меня не касается, это не важно. Покусывая губы, Эприл отвечает. Да ничего, это его бывшая девушка. Мэнди? Уточняю я, вспоминая одержимость Эйприл школьными подругами Роба, зарегистрированными в Фейсбуке. Она мне казалась тогда такой смешной. Да, Мэнди, отвечает Эйприл, и ее голос понижается на октаву. Но разве она живет не в одной из Дакот? Примечание имеется в виду штаты Южная Дакота и Северная Дакота. Конец примечания. Эйприл кивает. «Они воссоединились на двадцатилетие их школьного выпуска», — говорит Эйприл, жестом беря в кавычки слово «воссоединились». Шлюха с акцентом фарго. Примечание «Город в штате Северная Дакота», конец примечания. «Откуда ты узнала? Ты уверена?» — спрашиваю я, представляя себе сцену наподобие той, что произошла после прогулки Ника по коммону. Я прочла около пятидесяти писем, которыми они обменялись, и, скажем так, там все было написано практически прямым текстом. Он мог и фотографии сделать. О, Эйприл, произношу я, окончательно забывая про обиду на нее за звонок, за покровительственный тон во время рассказа о Нике, замеченном Роме, Тон, звучавший, вероятно, лишь в моем сознании, а больше всего за то, что мне казалось идеальной жизнью. Я лихорадочно вспоминаю, когда же в прошлом году Эйприл была не похожа на себя, сдержанную и собранную, и ничего на ум не приходит. Я и понятия не имела. Я никому не сказала. Никому? Даже своей сестре или матери? Она снова качает головой, «Даже мы ему психоаналитику», — говорит она с нервным смешком. «Я просто перестала к ней ходить, мне было слишком неловко рассказывать ей об этом». «С тяжелым вздохом я чертыхаюсь. Они что, все изменяют?» Эйприл смотрит в окно, на задний двор и уныло пожимает плечами. Как же вы с этим справились, спрашиваю я, надеясь узнать об альтернативном пути по сравнению с тем, которым пошла моя мать. А мы не справились. Но вы же вместе. Формально. Почти год у нас не было секса. Мы спим на разных кроватях. Мы даже просто поужинать никуда не ходим. И я, в сущности, презираю его. Эйприл. Беру я подругу за руку. «Так жить нельзя. А ты...» «Он раскаивается? Ты когда-нибудь думала о том, чтобы простить его?» Спрашиваю я, как будто это так просто. Она качает головой. «Он раскаивается, да, но я не могу его простить. Я просто... не могу». «Ну что ж, нерешительно говорю я, размышляя о своем отце, потом о Робе, затем о Нике». «А ты когда-нибудь думала бросить его, положить этому конец?» Она прикусывает губу, потом отвечает, «Нет, этого делать я не собираюсь. Мой брак смешон, но я не хочу лишаться всей своей жизни из-за его поступка и не хочу нанести травму своим детям». «Ты могла бы начать заново, — говорю я, зная, что это легко только на словах, Разрушение брака — одно из тягчайших испытаний для человека. Я знаю, так как лично видела на примере своих родителей, и теперь сама переживаю это каждый день, почти каждый час с тех пор, как Ник обрушил на меня свою маленькую новость. «Ты это собираешься сделать?» — спрашивает Эйприл. Я пожимаю плечами, чувствуя себя такой же жалкой и ожесточенной, как она. «Не знаю. Честно, не знаю, что я собираюсь делать. Ну, я начать сначала не могу», — печально качает головой Эйприл. «Я просто не могу. Видимо, я не настолько сильная. Я в полном смятении смотрю на подругу. Я не знаю, как точно следует поступить Эйприл, на что решиться мне, как ведут себя сильные женщины». На самом деле, единственное, в чем я уверена, что в таких ситуациях легких ответов нет, и всякий, кто станет утверждать обратное, никогда не был на нашем месте. И вот рождественский сочельник, а я еду по темным, в основном пустым улицам, наблюдая за вихрем снежных хлопьев, пляшущих в свете фар моего автомобиля. У меня еще час до возвращения домой, а я уже разделалась со всеми делами, купила несколько последних вещей, чтобы набить подарками чулки для детей, свернула свитера, купленные для Ника, заехала в пекарню за пирогами, которые заказала всего за несколько минут до прихода Ника с его прогулки по Камону, включая пирог с кокосовым кремом, он попросил его накануне при всем том, что он знал. Я стараюсь об этом не думать, стараюсь вообще ни о чем не думать, крутясь по общественному парку, сворачивая на Бикон, а затем на мост Массачусетс-Авеню. Когда я добираюсь до мемориала, звонит лежащий на пассажирском сиденье телефон. Я подпрыгиваю, надеясь, что это Ник, и я смогу выразить ему в очередной раз свое презрение. Но это не Ник, а мой брат. Он еще не знает о случившемся. Я удерживаю себя от ответа, так как лгать не хочу, но и нагружать его перед Рождеством не имею права. Однако мысль о его голосе оказывается сильнее меня, мысль о любом голосе, поэтому я надеваю наушники и здороваюсь. «Веселого Рождества!» — гудит он в телефон — перекрывая обычный для него шум на заднем плане. Я бросаю взгляд на башню Хенкока, шпиль которой пылает красными и зелеными огнями, и ответно желаю Дексу веселого Рождества. «Получила сегодня твою открытку», — продолжаю я. «Какое роскошное фото девочек!» «Спасибо, это все Рэйчел». «Понятно», — улыбаюсь я. «Ну так какие у вас планы?» Спрашивает он тоном, какой и полагается в канун Рождества, жизнерадостным, веселым и счастливым. Я слышу, как Джулия поет китчевую версию Рудольфа красноносого оленя. Голосок у нее высокий, и поет она фальшиво. И свою мать, заливающуюся смехом, как колокольчик. Я так и вижу эту сцену, которую обычно воспринимала как само собой разумеющееся. «Эм, -э да не очень», — отвечаю я, проезжая по мосту «Соль и перец» обратно на Бикон-Хилл. Примечание. Местное название моста Лонгфелло в Бостоне. Конец примечания. Просто, понимаешь, рождественский сочельник, Я умолкаю, сообразив, что несу какую-то бессмыслицу, не в состоянии построить связную фразу. «У тебя все хорошо?» — спрашивает Декс. «У меня все будет хорошо», — отвечаю я, понимая всю разоблачительность этого заявления, и назад пути нет. Я хоть виновата в том, что омрачаю ему этот вечер, но испытываю невероятное облегчение. «Мой брат должен знать». «Что случилось?» — спрашивает он, словно уже знает ответ. Он скорее сердит, чем встревожен. Реакция Кейт была иной. «У Ника случился роман. Продолжаю я, впервые используя это слово, решив пару часов назад в пекарне, что даже один раз является романом» по крайней мере, когда этот раз является результатом эмоциональной увлеченности. Декс не спрашивает о подробностях, но я все равно кое-что сообщаю ему о признании Ника, о том, что выгнала его и с тех пор не видела, и что хотя сейчас он на несколько часов встретился с детьми, рождественские праздники он будет проводить один. Потом я прошу, Я знаю, ты захочешь рассказать Рэйчел. Можешь это сделать, но, пожалуйста, не говори ничего маме. Я хочу сама это сделать. Обещаю, Тэс говорит Декс, потом громко вздыхает и чертыхается. Понимаю. Не могу, черт побери, поверить, что он это сделал. От этих слов верности, столь горячей и непоколебимой, к глазам у меня подступают слезы, ноет сердце. Я приказываю себе не плакать, только не перед возвращением домой, не в канун Рождества. «Все будет нормально», — говорю я, проезжая мимо церкви адвентистов, рядом с которой на тротуаре толпятся семьи с детьми. Служба только что закончилась или вот-вот начнется. «Могу я ему позвонить?» — спрашивает брат. Не знаю, Декс, отвечаю я, прикидывая, насколько это может кому-либо помочь. Что ты скажешь? Я просто хочу с ним поговорить, продолжает Декс, и я представляю себе гангстера, который собирается с кем-то поговорить с пистолетом у пояса. Я еду по Чарльз-стрит, ее витрины закрыты и темны, и говорю, нет никакого смысла, правда? Мне кажется, я свой выбор сделала. А именно... «Думаю, я брошу его. Не хочу жить во лжи», — поясняю я, вспомнив об Эйприл и внезапно решив, что ее путь мне не подходит. «Хорошо, так и надо», — одобряет Декс. Я удивлена его решительным ответом, особенно потому, что Ник всегда очень нравился ему. «Думаешь, он снова это сделает, да?» — спрашиваю я, думая о нашем отце и уверенная, что и Дексу пришла та же мысль. «Не знаю, но не думаю, что тебе следует оставаться рядом и выяснять это». Я с трудом сглатываю вставший в горле комок, удивляясь, почему его уверенный совет вызывает во мне такую противоречивую реакцию. Хотя его четкая позиция успокаивает меня, я испытываю потребность смягчить ее» заставить брата признать неоднозначность моего решения. «Ты бы никогда не поступил так с Рэйчел, не правда ли?» «Никогда», — со всей уверенностью отвечает он, «абсолютно точно». «Но ты...» «Да, обрывает он меня. Раньше я обманывал, но не Рэйчел». Он резко умолкает, вероятно, осознав болезненный подтекст. «Он никогда не изменит жене», Любви всей своей жизни. Люди не изменяют своей истинной любви. Правильно, соглашаюсь я. Послушай, пытается пойти на попятную Декс, я не сомневаюсь, Ник тебя любит. Я уверен, но это... это просто... Что? спрашиваю я, собираясь с духом. Это непростительно, заканчивает Декс. Я киваю. Глаза у меня наполняются слезами, пока я проигрываю это слово во всех его вариантах. Непростительно, простить, прощенный, прощение. Это слово эхом звучит в моей голове, пока мы с братом обмениваемся заверениями в любви, прощаемся, и я еду назад в Уэлсли мимо дома Эйприл, окна которого украшены венками, перевитыми алыми лентами, Затем вкатываюсь на свою подъездную дорожку и вижу белый Саап Кэрлайн, припаркованный на обычном месте Ника. Я продолжаю слышать это слово, пока мы с детьми оставляем угощение для Санты, сахарное печенье и эгггног, пока сижу в цокольном этаже и заворачиваю подарки, читаю инструкции, напечатанные мелким шрифтом, и собираю пластмассовые детали. Могу ли я простить Ника? Думаю я, делая очередной виток ленты, очередной поворот отвертки. Смогу ли я когда-нибудь простить его? Есть и другие вопросы. Их больше, чем мне бы хотелось. Одни кажутся важными, другие нет. Но все равно они возникают. Как поступили бы мои подруги? Что скажет моя мать? Люблю ли я все еще своего мужа? Любит ли он меня или другую женщину, или нас обеих, а она его любит? Действительно ли он раскаивается? Правда ли, что это было всего один раз? Повторит ли он это когда-нибудь? Хочет ли он это повторить? Что есть в ней, чего нет во мне? Признался он из чувства вины или верности? Действительно ли он с ней порвал, а она? Действительно ли он хочет вернуться домой или просто желает сохранить семью? Что лучше для детей? Что лучше для меня? Как изменится моя жизнь? Вернусь ли я в нормальное состояние? Вернусь ли я когда-нибудь снова в нормальное состояние?